Негативный фактор номер 6. Физические нагрузки. Я робот. Я твой слуга. Я твой помощник. Группа Крафтверк. Песня «Человек-машина» лучше всего с однообразными технологическими операциями справляется робот. Он не жалуется на плохие условия труда, не требует ежемесячных выплат заработной платы и не шатается по цеху в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом робот выполняет порученную ему часть технологического процесса идеально. Именно поэтому большинство конвейеров уже очень давно оснастили этими безропотными трудягами. Но в некоторых отраслях за конвейером по-прежнему продолжается стоять человек. Одна из этих отраслей – клубная культура. 6 часов подряд диджей стоит за микшерным пультом, крутит ручки, контролирует и смешивает звуковые сигналы, вставляет, вынимает диски. Здесь есть несколько моментов, которым следует уделить внимание. Высота рабочего стола. Она должна быть оптимальной, а рассчитать ее довольно просто. Стоим, выпрямившись, руку сгибаем в локте так, чтобы угол составил 90 градусов. Именно в таком положении руки под пальцами должны оказаться фейдера, регуляторы, кнопки микшера, проигрывателя. Если стол будет ниже положенной нормы, диджею придется наклоняться и тем самым создавать лишнюю нагрузку на позвоночник и мышцы спины. Стоит ли говорить, чем это чревато? Шея. Но даже если стол по высоте отрегулирован оптимально, диджею еще придется постоянно наклонять голову вперед и получать нагрузку на шейные позвонки. Избежать этого полностью, к сожалению, нельзя. А вот свести последствия к минимуму можно. Поэтому стоять с опущенной головой нужно не все выступление, а только тогда, когда вам это действительно необходимо. Выбор следующей композиции – настройка важных параметров. Праздное стояние, повесив нос, ударит не только по шее диджея, но еще и по его имиджу, о котором мы поговорим несколько позже. Как можно чаще старайтесь смотреть не только прямо перед собой, но и вокруг. Взгляд имеет первостепенное значение при установлении контакта с людьми, присутствующими на вечеринке. Этого мы коснемся в отдельной главе. В свое время на предприятиях широко практиковалась так называемая производственная гимнастика. Сотрудники на время прекращали работу и прямо в цеху дружно строились перед рупором громкой связи. И под счет невидимого диктора все вместе повторяли различные физические упражнения. Как-то взмахи руками, наклоны в стороны, приседания. Как вы понимаете, делалось это отнюдь не в целях дрессировки или зомбирования, а исключительно из соображений поддержания нормального мышечного тонуса всего организма. Ведь на заводах и фабриках некоторые должности подразумевают преимущественно однообразные манипуляции, что частенько перегружает какие-либо группы мышц. А как же быть с ночным клубом? Производственная гимнастика здесь не пройдет. Ну, может только один раз, и то в качестве прикола. Что же тогда делать диджею, чтобы его мышцы не перегружались от долгого стояния? Выход прост. Все время, пока вы находитесь на сцене, танцуйте. Ведь если музыка не побуждает к танцу самого диджея, то почему тогда должны танцевать посетители? Танцы и зрительный контакт с клаберами еще будет отдельно рассмотрен в главе об эффективном взаимодействии с танцполом.